Глава 45. четвертый день. США. Ленгли. Начальник русского отдела Фрэнк Рассел едва сдерживал ликование. Он осуществил невозможное. Разгадал многолетнюю тайну исчезновения суперагента по кличке Механик. Конечно, помогли эксперты. Да и агент «Чайка» в Калининграде сработал на отлично. Но основную дедукцию и главный вывод сделал сам Рассел. Итак, семь лет назад механик обманул две самые мощные в мире разведки – ФСБ и ЦРУ. Ускользнул от первых и не переметнулся ко вторым. Теперь окончательно прояснился его хитрый замысел. Большие деньги и сохранение независимости. Вот к чему он стремился. В тот год механик в тайне от всех спрятал оригиналы досье на нелегалов в одном из кораблей. Затем нагло и просто инсценировал свою гибель. Снес пол черепа похожему на себя человеку в своем же номере. До конца неизвестно, догадались ли ФСБ о подмене. Если и доперли, то не сразу. Механик успел уйти за границу или скрылся в своей стране. Потом он лёг на дно и хранил молчание 7 лет, пока ЦРУ не потеряли из виду его семью. И теперь он решил, что пробил час для крупной игры. Механик извлекает из тайника одно из досье, и отправляет его на запасной адрес. Затем ждет результата. Денисенко Монтера арестован, значит, канал связи работает. Механик приступает к главной части своего плана и диктует всесильной организации жесткие условия. Он учел многое, но забыл о главном. В игре в кошки-мышки ЦРУ никогда не согласиться на роль мышки. Механик получил подтверждение своих условий и успокоился. Это входило в планы Фрэнка Рассела. Появилось время для анализа и решительных действий. Всесторонняя экспертиза первого письма показала, что бумаги долго хранились на корабле, предположительно в машинном отделении. Это подтверждало гипотезу, что конверт из отеля Дона помещен в тайник 7 лет назад. Анализ микрочастиц показал, что конверт хранился в тесном контакте с другими бумагами той же структуры. А значит, разоблачающие досье существуют. Так что же это за судно? Где находится тайник? Ответом на этот вопрос и спешил поделиться с боссом Фрэнк Рассел. Он не стал вытягиваться по-халуйски перед директором по разведке Брэдом Коннорсом, а устало улыбнулся, как альпинист, покоривший вершину. В данный момент 14 досье на вражеских агентов находятся на борту российского сухогруза «Арктик Стар». Откуда такая уверенность? Последние сутки я находился на службе и постоянно думал над этим вопросом. Начальник отдела сделал паузу, чтобы директор мог оценить усердие, и продолжил. «Арктик Стар находилась в порту Калининграда семь лет назад. Механик мог посетить его». «Как и другие суда», — заметил Конорс. Фрэнк Рассел проигнорировал реплику босса. Три недели назад, в момент отправки первого письма из Калининграда, Arctic Star стоял на ремонте в Калининградском доке. Второе письмо также вышло из Калининграда, когда судно еще находилось там. Затем механик ответил нам из финского Турку. В этот момент Arctic Star как раз дошел до Финляндии и находился под погрузкой в порту. И самое главное, сейчас Arctic Star держит путь в Алжир, где, как вы помните, запланирована сделка. Разные даты, разные точки и одно судно. Таких совпадений не бывает, сэр». Директор по разведке нервно заходил по кабинету. «Неужели все эти годы сверхсекретные бумаги находились на паршивом сухогрузе? Ну что ж, будем следить за этим судном, вести его до Алжира». «Это долгий путь, сэр». Семь лет ждали, еще подождем. Русские что-то почуяли и тоже затеяли дополнительное расследование. Наш агент Чайка столкнулся в Калининграде с агентами ФСБ. Они шли по тому же следу и могут прийти к тем же выводам. Что ты предлагаешь, Фрэнк? Этот вопрос не застал врасплох Рассела. Хороший сотрудник идет к боссу не только с проблемами, но и с готовыми вариантами их решений. «Надо как можно быстрее перехватить судно!» — выпалил начальник отдела. «Перехватить? Корабль под российским флагом в Балтийском море?» — скинул бровь Конорс. «Именно так, сэр!» «Ты понимаешь, какие будут последствия? Россия — это не Пакистан!» «Я кое-что придумал. Разумеется, мы не будем посылать наших морских котиков». Есть другой вариант. Налет пиратов. Директор удивился еще больше. Современные пираты орудуют у берегов Африки, а здесь Европа. Все когда-нибудь происходит в первый раз. Допустим, группа бандитов из Восточной Европы захватывает судно и требует выкуп. Какой груз везет Арктик-Стар? Пиломатериалы. «Ты считаешь, такой товар способен привлечь внимание гангстеров?» «Это будет сброд! Тупые бандиты!» Насмотрелись телерепортажи о Сомали и решили тоже отхватить Куш. А руководить ими будет наш человек из Восточной Европы. Он единственный будет знать главную цель операции. И как только найдет досье, покинет судно. Отдельно от дружков. Каким же образом?» Например, сдастся шведским пограничникам, а с ними мы вопрос решим. Это очень рискованно. Мне не дадут добро на такую операцию. Не надо никого ставить в известность, сэр. Я пока ни с кем не делился этой мыслью. Лишь поручил агенту Чайке найти сорвиголов и пообещать им легкие деньги. По моему устному приказу бандиты захватят корабль, а мы окажемся ни при чем. В случае неприятностей мы чисты. А наш агент, он может проговориться. Он гражданин Литвы и будет молчать. А если начнет болтать, ну кто же поверит в его бред, чтобы ЦРУ с помощью уголовников захватывала никчемный сухогруз? Коннорс потер переносицу. Пожалуй, твой безумный план не так и плох. «В случае успеха мы сэкономим 5 миллионов!» «Эти расходы уже одобрены. Наличные в любой момент будут доставлены в нужную точку. Их можно!» Коннорс осекся и задумался. Рассел припомнил фразу босса о том, что тот не отказался бы от подобного подарка к пенсии. Директор по разведке засуетился и зачистил: «Я принял решение и даю добро!» Приступай к операции. Поднимется шумиха, ну и черт с ней. Запустим утку, что русские под пиломатериалами прячут ракеты для Аль-Каиды. Пусть журналюги поупражняются в красноречии. Нам все на пользу. Чем больше грязи льешь на противника, тем чище выглядишь сам». Фрэнк Рассел вышел из кабинета босса в твердом убеждении что пяти миллионов долларов бюджет организации не досчитается в любом случае.